Глава 23. Конфронтация. Наше возвращение вызвало бурную реакцию всего Саларума. Полученные нами увечья особенно потрясли окружающих, ведь мы, как предполагалось, выдвигались на мирную операцию. Хуже других пришлось мне и Хане. Всех немедленно поместили в лазарет, хотя некоторые отчаянно сопротивлялись. Кометы без лишних слов принялись за дело, быстро и эффективно залечивая ушибы и царапины. Хану в срочном порядке перенесли на койку, наложив манипуляции на тело. Она так и не пришла в себя. Я видел, как сильно разошлась одежда на ее животе, промокшая от крови. Страшно было подумать, что же творилось с плотью. Антарас на связь больше не выходил, и на мои гневные оклики отвечать отказывался. Я и сам не мог прийти в себя. Все происходило, как в тумане. Со мной никто не говорил. Все только косились, шептались за спиной. Синеволосая комета вылечила мои глубокие раны за несколько часов. Я не хотел вспоминать, как мы с Сарой подставили Хану и Пабло. Да, фактически это Антарас едва не погубил Хану, И мне бы не стоило так об этом сожалеть. Но я не помешал ему. И сделанное это было моей рукой. У всех на глазах. Как же темно и мерзко от этого стало на душе. Все мои ткани срослись, осталось лишь несколько рубцов, которые должны были зажить в скором времени. И десяток заметных искривленных светлых полос навсегда запечатлелись на коже. Этих шрамов избежать бы не удалось, ведь я сам попросил комету работать быстрее и отказался от постепенного исцеления, растянувшегося бы на неделю. Слишком долго в нынешнем положении. Лучше уж так. Я мог шевелить руками, но с некоторым трудом. Получив мою неуверенную благодарность, заоблачница покинула палату. Но недолго я был один. Ширма откинулась, и Сара вошла внутрь, принося с собой еще больше тоски. Все краски словно выцвели. «Ты убила его», — наконец сказал я. Эти слова обрушились каменным градом, но Сара осталась глуха к ним. «Так было нужно. Ты отстал». Глобула нагоняла. Древние протекторы в свое время поступили так же. Пожертвовали собой, чтобы Глобула задержалась. «Пабло был хорошим протектором и человеком», — прошипел я. «Но заменить Верховного Света он бы не смог», — с железной непробиваемостью ответила она. «Я бы хотела, чтобы был другой путь. Но квинтэссенцией мне было не удержать Глобулу. О своих пределах я знаю. А ты тем более ничего не мог сделать после столкновения с падшими. Я права?» При каждом нашем разговоре меня всегда пробирала неприязнь к Саре. Со временем это чувство крепчало, становясь все гуще и мрачнее, перерастая во что-то более глубокое и даже жестокое. Он был твоим товарищем, а ты так просто... так просто... Что? Пожертвовала им ради Антареса? Пабло сам должен был догадаться и сделать это, но он не ставил общее благо превыше своей жизни. Мне пришлось подтолкнуть его. «Ставил!» Иступленно выдал я, со всей силы ударив кулаком по столу, чем вызвал боль в незажившей руке. Пабло увел от меня глобулу. Он был готов пожертвовать собой, когда не оставалось иного выбора. Но ты... Ты не оставила ему ничего. У нас был шанс спастись. Всем вместе! Сара опустила голову и стала крутить кольцо на пальце. Она думала над чем-то, а я закипал. Ты ведь даже не сожалеешь, да? Ты хоть что-нибудь чувствуешь? Почему ты вечно ведешь себя как холодная дрянь? Ее взгляд столкнулся с моим. Что я чувствую, не важно. Мы не важны, Макс. Никто не важен. Только общее дело, только свет. Потому мы должны жертвовать всем жертвовать собой. В любых смыслах. Лишь так мы станем сильнее и спасем все, что защищаем. Мы обучены умирать. Это наша работа. Сара отодвинула ширму. Мы все пойдем за Антареса. Даже если протекторов совсем не останется. Он должен выжить. Она ушла, а я смотрел на проходящих по лазарету людей сквозь дыру в шторах. Все переговаривались, ходили туда-сюда. Голова опустела. Я ни о чем не думал, пока мимо не прошла знакомая высокая фигура. Это вынудило меня высунуться из палаты. Даже с костылем его движения показались мне непривычно резкими и быстрыми. С разных сторон его пару раз окликнули, но протектор игнорировал все и бескомпромиссно приближался к своей цели, шторам, за которыми лежала Ханна. Возле ее палаты стоял Паскаль. Он как раз заметил надвигающегося Дана и, к моему удивлению, отступил. «Погоди!» — воскликнул Паскаль, вскинув руки. Дан размахнулся и врезал ему кулаком по лицу. Удар был настолько сильным, что Скорпиона отбросило на пол. Все окружающие резко обернулись на разыгравшуюся сцену. Только сейчас мне удалось рассмотреть Волка как следует. Никогда бы не поверил, что ему доступны такие эмоции. Казалось, Дан готов был повторно наброситься на Паскале и бить, пока из того весь дух не выйдет. «Твою мать, это из-за тебя!» В воскликнул он. «Я столько раз говорил! Ты не можешь держать себя в руках, срываешься на тьму, как... «Психопат! Губишь других ты! Подставил ее под удар!» Паскаль разогнулся, с мрачным видом потирая ушибленную щеку. Дан же безотрывно смотрел на бесчувственную хану, над которой корпели две кометы. Столько подавленной боли скопилось в том взгляде. «Ты не сумел ее защитить!» — продолжал злиться Дан. «Доволен? Во что ты ее втянул?» «Не кати на меня бочку!» — оскалился Скорпион. «Это не моя вина!» «Ее подставил Монструм!» «Что?» — переспросил Дан, словно не веря ушам. «А вот у него спроси!» — желчно выдал Паскаль, указывая на меня. «Это он толкнул Хану в объятия Глобулы!» Я оставался на месте, пока волк хромал ко мне. Его взгляд казался необъятно холодным и жестоким. Это было настолько непривычно, что я мгновенно сник. Никакой радости, задора или подбадривания. Будто передо мной оказался иной человек. Я не был с ним знакомый, не знал, на что он способен. «Это правда?» – с отвращением осведомился Дан. Я сгорал со стыда. Мне не хотелось падать в глазах практически единственного своего друга. «Не я», – выдавил я. «Антарес». Я боялся сказать что-либо еще. Все слова утратили смысл. В тот момент Дан искренне и неотвратимо ненавидел меня всей своей душой. А затем, не сказав ни слова, он развернулся и пошел прочь из лазарета. Меня трясло. Я сидел в комнате и не находил себе места. Ходил туда-обратно, озираясь, вскипая в злобе и в страхе съеживаясь. Антарес молчал, несмотря на все мои попытки поговорить. Затаился внутри, спрятался за огромной стеной и наблюдал, чем пугал до дрожи. Не выдержав, я уцепился за последнюю идею выловить Антареса и вытащил из дорожной сумки небольшую затертую шахматную доску. Одна из нескольких принадлежавших маме. Мне хотелось оставить что-то на память о ней. Я вышел на балкон, со стучащим сердцем положил доску на стол и, даже не понимая толком, что делаю, Со скрипом подтащил к нему два стула. После начал раскладывать фигуры. Затем просто сел и затравленно уставился перед собой, будто бы в ожидании появления красного фантома. «Я хочу тебе доверять», — пронеслось в голове против воли. Спонтанность — самое отвратительное качество мыслей. «Ты ведь здесь! Ты рядом! Ответь!» Игрок из меня был никудышный. Так я полагал, не помня, как часто играл в шахматы раньше. Пришлось заставлять руку двигаться. Она будто задубела, не желая делать первый ход. Я занёс пешку над доской и замер над добрые секунд десять, с внезапной тревогой осознав, что в каждой клетке меня ждёт опасность. Фигура опустилась с лёгким стуком. Не успели пальцы разжаться, как чужая воля сделала ответный ход моей рукой, даже не нуждаясь в правильном положении доски. Ход был стремительный и внезапный, от чего всё внутри меня сжалось. Он ответил. Он правда был здесь. И мне нужно было что-то с ним делать. Как-то противостоять ему, оградить от друзей, чтобы никто больше не пострадал по моей вине. Между протекторами и Антаросом остался только я один. Все мысли свелись к одному, грохотали в голове. Я играл, обдумывая каждый ход, но Антарес не тратил ни единой секунды. Стоило мне отпустить фигуру, как он тут же переставлял свою. Быстро, беспощадно и стремительно, как удар рапиры. Он разбил меня всего за десять ходов, а то и меньше, оставив потрясенно смотреть на окончательный и бесповоротный мат. Я подавленно вглядывался в доску, понятия не имея, откуда Антарес вообще знает правила. Но это не казалось важным. Со стороны его души не доносилось ни триумфа, ни радости, вообще ничего. Он подчинил и уничтожил меня. И даже не испытал эмоций. Скрипнув зубами, я вернул фигуры на место и снова сделал ход. Чем дальше заходила партия, чем больше я проигрывал, тем быстрее сгорало мое терпение, а меня перетирало в жерновах волнения и страха. Я пытался думать, но каждый ход казался таким жалким на фоне полнейшей непробиваемости Антареса, что отчаяние холодным инием покрыло тело и душу. Две, три, пять, десять! Он выиграл еще до того, как мы начали. Я видел его напротив отчетливо представлял. Бесстрастный алый призрак, способный убить меня и других в любой момент. Он просто не хотел. Пока. Как я вообще мог подумать, что способен с ним тягаться? Антарес оставил мне волю лишь из прихоти. У меня не было перед ним ни шанса. Руки дрожали. Пальцы едва не роняли фигуры, но я больше не думал. Не мог. Мысли потеряли смысл. Унеслись пеплом по ветру. Я атаковал так же стремительно, как Антарес, будто из последних сил пытаясь застать его врасплох неожиданностью и, уже не понимая толком, куда и зачем ходил, я просто заново беспорядочно расставлял ферзей и пешек. Он в очередной раз выиграл, и я, уже сбившись со счета и давясь отчаянием, вновь потянулся к расстановке фигур, как вдруг рука застыла и более не слушалась. Она стала каменной, даже суставы не гнулись. «Отпусти!» — выдавил я. «Хватит!» Все бессмысленно. Он знал это. Я знал. Антарес прекратил держать. Так легко обыграл и захватил тело. Я мог победить только лишь из жалости Антареса. Той самой, благодаря которой мне было дозволено оставаться в сознании. Все это лишь часть его плана. «Зачем я тебе нужен?» Он молчал. А я с трудом втянул воздух, схватился за голову и зажмурился. Боясь, что она разлетится на части, вопреки моим попыткам собрать себя назад. Ненавижу тебя. Я всегда буду рядом. Где-то внутри раздался треск.